Иван Кузьмич Прудков. Постовой и месяц. Басня. Сказали мне: "Открой, какое различие жить меж месяцем ночным и поставым, блюдущим нас в порядке и покое". И я отвечал, раскинувшим мозгом, Вопрос доныне не решён был мудрецом, но грешный оссее творит дерзаю. Итак, не токмо разницу я знаю и в этом мы в другом, но ведаю и сходство, за не пред двумя мысли превосходства от колыбели мне дано. Когда вокруг темно, то всякий из вас легко приметит, что месяц светит. Светить же по-ставому не дано. Что месяц светит, но не греет, меж тем как постой всегда лишь греет, а не светит, смысл простой. Его же и осёл уразумеет. Но надо бы на и то установить, что ежели постой впадёт в расстройство духа, то может даже он Нежданно засветить в ухо.